44 тенгри в восточных небес. 1. алтай Улан тенгер известный еще как галта улан тенгри огненно-красный тенгри, супруг маяс хараа Их обоих призывают словами Дулате-Улаан-Атай, маяс Огненный Олаан-Атай и свирепая бабушка Маяс. Он неуморимый каратель и покровитель лошадей и крупного рогатого скота. Согласно некоторым преданиям, Абай взял в его дочь Нагурай Ногон. 2. Хан Боомо Тенгер, известен еще как Маха Тенгри или Махаша Тенгри, покровитель 30 видов моровых болезней человека и животных, включая чуму и сибирскую язву, Боомо, оберегает людей от всяких хворей. С 3. Юхэн Шухан Тенгер или Ехон Шухан Тенгри – 9 кровавых тенгриев, заступники людской и животной крови и покровители жертвоприношений. Их призывают в случае болезни крови, сердца, печени и репочек. С 12 по 24. Асаранги Арбан Гурбан Тенгер – 13 асаранги, то есть милостивых, тенгриев. заступники и покровители шаманского, целительского и колдовского ремесла. Они действуют как союз покровителей и защитников ведовства, чтят же их, возлагая зулд, голову, сердце и легкие дичи или домашней скотины в варангу, помост для обрядового погребения. С 25 по 33. Хожерой Тенгер, семеро хожерой, то есть сыновей кузнеца Хожира Тенгри, Пособники Гужир Гонгар-тенгри – подателя выгоды, добычи и дичи в охоте. Среди них Годли Улаан-тенгри – стрелы красной тенгри, податель душ домашних животных. Зулхэ Улаан-тенгри – красные стремнины тенгри, покровитель войны и защиты. Хаарамаха гал – черной плоти и огня тенгри. Отец семерых черных кузнецов Востока и семи звезд Большой Медведицы. Остальные тенгри этого разряда относятся к болингу тенгри, заступникам шаманов, певцов, сказителей и ведунов. 34. Ухин Харатенгер или Охин Тенгри – Дева Темное Небо. Управитель девичьих и женских хворей, включая венерические заболевания. 35. Хараан Будалтенгр Покровитель ясновидения и яснослышания. 36. Халин Харатенгер – известен еще как Бурху Харатенгри – Распорядитель всякого видовства, обладает властью над энергетическим полем духовного тела человека. Гуг Харатенгер – Управитель двух духов Удха, известных как Хара-Монгол Удха, Черного Монгола Удха и Хидан Манжур Удха, Киданий и Манжур Удха Заступник племени Венков и Орочей. 38. Тадхара Тенгер, Покровитель восточных черных небесных кузнецов шаманов и девиц, та... рас... и девиц таежных пастухов оленей, с 39 по 41 Гурбан Манаан Три туманных тенгри. ведающих туманом, дымом и мглой. С 42 по 44 -й. гурбан бурон Гурбан-Бурон-Бу-Дан-Тенгэр. Три тенгри, ливни насылающие. Прочие заметные тенгри. Баян-Хангай, дословно богатый, обширный. Дух-хозяин Хангая, заступник природы. Любит подношения в виде напитков. Уважает тех, кто очищает окружающую среду. Отвращает его загрязнение природы, пренебрежение к растениям и животным, хищническая охота и разорительное земледелие. Он столь могущ, что другие тенгрии устраивают честь него шаманские обряды. Известен еще под именем Баян Ахаа, богатый старший брат. Для него устраивается капище с вырезанием лика на стволе дерева. Иногда он появляется в лесу в виде необычайно крупного промыслового зверя, известного как орболиса но Нойон – Олень Белый Господин. Бухэ Тетенгер – сын хана Хармасты, воплотившийся на земле в образе Абая Гасера ради предотвращения гибели рода людской природы. Как Абай Гасер, он обладал великой шаманской силой. а предания о его деяниях слушат средством усвоения шаманской традиции. Слова былинных повествований, согласно поверьям, обладают волшебной силой. Он заступник справедливости и истины. Само его имя означает всезнающий. он питает огромную любовь и сострадание ко всему живому. Его супруга Алма Марген Хатан, смотрите ниже, ханы, заяны и духи хозяева, Дэрхи Тенгер или Дээн покровитель шаманов, непобедимый, олицетворяет собой дикие необузданные стороны шаманской практики. Место поклонения – пещеру подножия Саян в окрестностях озера Хупсугул, Монголия. Хотя онгоны для него не мастерят, шаманисты почитают его изображение на лошади и доспехах и с оружием в руках. Долооб ОБГЭТ, или Далон Эбуген. Семеро старцев, духи семи звезд Большой медведицы представляют семерых кузнецов восточного неба, выступая покровителями черных шаманов. Дайчин ТЕНГЕР, или Дайсун Тенгри соответствует тибетски Далха. Тенгри заступник воинов и сражений. Дулэн тенгер Тенгри жара северного зарева. Таинственных огней излучения. Риин Тенгер и Хани Тенгер Этих тенгриев почитают вместе. Они являются покровителями мужской и женской романтической любви и сексуальной привлекательности. Шаманы обычно чтят их подношениями к живописному образу или изваянию мужчины с женщиной. Гужер Тенгер Тенгри, ведущий обидами сплетнями ложью клеветой. Хухардей Марген или Хохадей Марген Небесный стрелок Брат Хана Хармасты и внук Бухэ Белекте Тенгри, глава 77 Тенгриев северного неба заявляет о себе метанием стрел с неба, особенно при внезапном ударе молнии. При метании им стрел возникают предметы, обладающие недюжиной шаманской силой. Согласно преданию, он передвигается по внешнему пространству в колеснице, запряженной крылатыми скакунами. Одна из его жен, Сэсэгэн Нагоон, дочь Сэгээн Сабдэр тэнгри", смотрите выше. Татай Тэнгэр. тенгри бурь, ожогов и ударов от разрядов тока. Он в мгновение ока способен останавливать бури, и бурята призывает его в случае ожогов или ударов тока. В действительности это одна из ипостасий Кухедей-Мергена, смотри выше. Великие матери. Эхэ-Ехэ-Бурхан. Великая мать богиня. Первое божество, создавшее землю, послав утку заилом со дна морского и водрузив доставленный комок глины на спину черепахи. Считается творцом всего живого, родив затем дочерей манзан гурмэто и Маяс харат -одэ. После того, как дочери подросли, почти не участвуют в людских делах, удалившиеся на высшее небо. Голомт-Ээш Эш родительница семейного очага, известная еще как Голомто или Утэхэ, иначе Отхан Галахан -э предстает одной из ипостасей матушки богини Умай, являясь заступницей Гол. Как богиня мать Гол, она выступает воплощением всех великих матерей. В ипостаси Умай ее имя означает Лона. Еще ее зовут Найенай или Омоси Мама, богиня земли и мать душ Ами. Манзангурмы это дай, бабушка манзангурмы. Старшая дочь Эхэ-Ехэ-Бурхан, прародительница 55 тенгреев, обладает великой силой и знанием о всех небесных духах. Маяс Харатодэй, младшая дочь эхэ Ехэ бурхан прародительница 44 восточных тангриев. Ханы, Заяны и духи хозяева Эзены. Ниже дается перечень наиболее почитаемых из этих духов, Каждому шаману предстоит открыть для себя значительно больше духов, чтобы затем сотрудничать с ними. Алма-Мерген-Хаатан, иначе Аджумерген или Учумерген или Алумерген. Дочь Ухалосона, смотрите ниже, и третья супруга Бухеблик-Тетенгри абая Гасера, Одна из первых и наиболее могущественных шаманок в истории человечества и отважные воительницы, покровительница сражений и охоты, а также шаманок. Эрлег хан, иначе Эрлик Хан, владыка Нижнего Мира, судья душ человеческих, решает где и когда им переродиться. Согласно поверьям, держит у себя письмо водителей, которые следят за кармой людей, так что каждому человеку справедливо отмеряется новая судьба. Имя восходит к древнеуйгурскому Эрлик Кагай, могучий государь. Эпитету владыки буддийского ада Ямы. Прозвище Номунхан монгольская калька титула Ямы, путь закона, владыка веры. В Монголии Эрлик часто именуется Чойджалом, тибетская форма данного титула. Смотрите «Мифы народов мира», Москва, 1997 год. Гэрэл Нойон и Туя Хатан. Иначе Гэрэл Нойон, господин света, и Туя-Хатун, госпожа Луч. Сын ухалосона сона и его супруга являются духами воды, олицетворяющими блеск водной поверхности в яркую солнечную погоду. Гуруше-Хатан, иначе Гульмишино-Йон, господин Сетей, и Гурши-Хатун, госпожа Вершей, покровители ловли рыбы Вершами. Сахиадайнойон и Сахалхатан, духи раздувания огня, покровители кремния и огнива кресала для высекания огня и племени самого огня. Олицетворяют искровое кремень, начало неба, и огневое с горючим, начало матери земли. Не следует их путать с Голомт эш богиней очага, вместилище для гол. Ухалосон и Ухан-дабанхатан Глава духов Лус, духов хозяев воды и его жена. Их дочь алма Арган их почитают как поверители природных духов воды и призывают обращаться лицом к северу. Хуир Сагаан и Иотогор Сагаан Хатан, духи заступники крестьян. Ургаше Заян, Заян, ведущий обманом и сплетнями. Онгоны. Ниже приводится подборка широко распространенных среди шаманов онгонов, далеко не полная, поскольку многие онгоны обретаются шаманами в ходе их работы. Абгалдай, дословно личинка, онгон медведя-предка, предстает в виде медной маски, которую по случаю надевает шаман. Сама маска обычно украшается густыми бровями, усами, бородой из конского волоса. Адагуша Онгон смеха изготавливается для блага тех, слой лицедейства. Алтатан – женский дух Онгона, чей Онгон создается для защиты животного молодняка или детей. Анда Барс – легендарный шаман и охотник, поковитель охоты. Обычно его призывают, когда бьют промысловых животных. Согласно поверью, если не вспомнить о нем – Он сделает так, что охотник заблудится в лесу или с ним случится иное несчастье. Само имя означает «друг тигр». В отношении данного ангона важно соблюдать обычаи не подчивать его спиртным, поскольку андабарс не пил и такое подношение оскорбило бы его. Балжид. Ангон дочери легендарного шамана Бурту. Йоангон мастерят для защиты матерей и детей, в пору родов и для защиты грудных младенцев от внезапной смерти во сне. Гохошо, иначе Гохошинойон, а строгий господин. Онгон, покровитель рыбаков. Дзар-дзаргаач, дух мудрости и справедливости. Этот Ангон изображается в виде безногого мужчины. Его животным образом считается еж. Он предстает защитником, когда изображается с иголками. В виде обычного ангона является подателем мудрости и удачи в сутяжных и иных стряпчих делах. Его имя означает «судья» и «законодатель», так что он выступает заступником адвокатов, судей и прочих, кто занят судопроизводством. судопроизводстве. Зол заяч, иначе зол дзаячи или зол заяша. зол путь, удача, судьба. Онгон, приносящий удачу и защиту домочадцам. Изготавливается для процветания семьи или удачи в делах. Дзолт заячий обычно изображается в виде стоящих рядом мужчины и женщины, арестворяя собой духов Заяша, Бабай судьбы батюшка, и Зарлик Тоодей, справедливости матушка. Данные онгон украшают каждый раз, когда происходит что-то хорошее. Турхан, онгон, покровитель плодородия земли, обычно представляемый на ангонах в облике черной лошади. Эргил Буга или Холангото Убэгэн – ангон легендарного преобразователя сибирского шаманизма, чей ангон изготавливается из шкуры, вонючки или соболя. Более подробно о нем смотрите далее.